Глава 24 Творческий образ Магента Веселина. Дневничок. Что такое любовь? Я вот понятия не имею. Открой пять словарей, прочитай пять разных определений, и ты поймешь, что ни один из профессоров, давших определение этому слову, не любил даже своего котика из уничтоженного блокнота настасьи дамарат я запуталась на хаба за фазаноля или нет воскликнула в конец растерявшаяся ева ну почему же сразу за фазаноля невери взорович почтеннейший госмак правда лебезит перед начальством ну да этим все грешны великодушно заявил Юстик, сопровождая это клоунским поклоном. Он стоял, опираясь на магическую секиру и почему-то совсем не выглядел напуганным. Нахаба гневно засопел. «А где тетя Клава? Ничего вам, надеюсь, не сломала?» задиристо продолжал Юстик. «Но не буду вторгаться в семейные неурядицы». Нахаба уже не просто сопел, он пыхтел, как паровоз, в котором вот-вот... Взорвется котел. Разве только пар из ушей не шел. У Евы мелькнула мысль, что Юстик надеется довести полнокровного головника до инфаркта. «Ну, хватит. Я с тобой еще поговорю, младший магент Веселин. Ты арестован!» — отдуваясь, выговорил Нахаба. «И это все?» — надулся Юстик. «Вот так кратко? А кто мне скажет...» Пальцами, волосами и ушами не шевелить, Глазами молнии не метать, Руки держать так, чтобы я их видел. Щеки на хабы задрожали. «Атланты, взять его к ядерной бабке!» Выкрикнул он, выдергивая из кармана магалицейскую бляшку. Два громадных камня сдвинулись с места И сразу перестали быть камнями. На бегу, утрачивая мороки, На Юстика бросились два «Атланта» в броне антимак Оба были с такими же магическими секирами, как у «Магента». Юстик подпустил их совсем близко, а потом лениво отступил на шаг. В свои движения он совсем не вкладывал силы, и секиры работал лениво, с проносом. Чудилось, что секира порхает сама, а к ней просто пристегнули слабенького худенького практиканта. Отразив Секирой удар первого Атланта, он угрозой атаки сверху заставил второго высоко вскинуть руки с Секирой. Когда же тот это сделал, Юстик позволил своей Секире упасть вниз под собственной тяжестью. Броня антимак прикрывала Атланта лишь до пояса. Ноги же не были ничем прикрыты, и Секира, упав Атланту на ступню, отрубила ее. «Ой!» — вскрикнул магент Веселин. Казалось крайне этим удивленный. — Я не хотел, это нечаянно. Он чуть отодвинулся, пропустив мимо себя удар секиры второго Атланта, и легким ударом своей секиры подрезал ей древко. Атлант еще соображал, в чем дело, и перерубленная часть его секиры еще не коснулась земли, а Юстик уже подхватил ее, и укороченный секирой Отмахнул голову вначале одному Атланту, а потом другому. Мраморные головы, сохраняя равнодушное выражение покатились по горе. «Ах ты, Чехлик Корневой! Убиквист всеядный!» Бермята выстрелил из максталета. Шарик попал Юстику точно в грудь. Магент веселин покачнулся. Огромный грязевой заряд едва не снес его с ног. Специально шарик подбирал чистая грязь. «Посмотри, во что превратился твой костюм!» — сказал Бермята. Юстик равнодушно посмотрел на свою рубашку, зачерпнул грязь ладонью и растер ее по своему лицу. «Не такой уж я чистюля. Это был просто творческий образ!» — сказал он и лениво махнул рукой. Макстолет вылетел из рук Бермяты, едва не оторвав ему палец и перенесся в руки Юстику. Тот повертел его и равнодушно отбросил, потом отшвырнул и секиру. «Мне не нужно против вас никакого оружия. У меня очень много рыжья». «Гарпун!» — вонзил я, и практически весь поток, что сейчас идет, он мой. «Ну-ка, какая там самая дорогая боевая магия?» «Атака мраморными слонами?» — Веселин махнул рукой. Поток рыжья, бивший из хавгуфы, на миг чем-то отсекло. Зато прямо из воздуха оттуда, куда уходило рыжье, сгустился огромный мраморный слон. Занеся хобот и затрубив, слон помчался на Настасью и Бермяту. Настасья скинула руки, пытаясь остановить его какой-то магией, но слон порвал ее, как паутину. Подбежал, поднялся на задние ноги, чтобы растоптать их, но Юстик хлопнул в ладоши, и слон распался на отдельные глыбы. «Видели? Десять тысяч магров рыжьем...» За самого слона еще пять тысяч я истратил, чтобы сохранить вашу жалкую жизнь. Не хочу убивать вас слишком быстро, — в восторге взвизгнул Юстик, — а вы хотели остановить его какой-то паутинкой. — И зачем тогда слон? — спросил Бермята, созерцая огромные глыбы мрамора, начинающие медленно катиться по горе вслед за головами атлантов. — А сам не знаю. Детская мечта. Помню, в учебнике по магической истории писали, что атака мраморными слонами – самая грандиозная из древних магий. Магия выживших из ума богачей, которым некуда девать рыжье. Последний раз ее использовали ифриты, когда бились с элементалями земли. «Ну, дорогие мои, не молчите, развлекайте меня, плыть нам еще долго». По моим расчетам, «Хавгуфу» разнесут ракетами не раньше, чем она войдет в береговую зону. Чисто случайно мой друг Пламель прочитал приказ в папке у генерала. Значит, у нас еще есть часа полтора. — Пламель, твой друг? — спросил Анастасия. Юстик скривился. — Хотелось бы так считать, но я смотрю на вещи трезво. Вряд ли пламель сильно меня любит. Я честолюбивый выискочка, а пламель – постоянный сотрудник, хранящий верность фирме долгие годы, почти что рыцарь фазаноля. Если у меня выгорит это дельце, пламелю придется со мной считаться. Если не выгорит пламель, конечно, с удовольствием выбросит меня за борт. Но садитесь, в ногах правды нет. Он махнул рукой, и глыбы мрамора на которые распался слон, превратились в четыре мраморных кресла. Настасья села первой, причем довольно изящно. За ней Ева и Бермята. Нахаба попытался устоять, но Юстик шевельнул пальцем, и бывшего вампира швырнула в кресло, как гнилой помидор. — Не ушиблись, неверный Взорович? — Надо было слушать, что вам говорят посочувствовал ему магент Веселин. «Знали бы вы, как вы надоели мне на работе. Вечно какие-то бредовые поручения, писание на ни о чем, на минуту опоздаешь вопли, придешь вовремя, опять вопли, и если б еще хоть кто-нибудь работал, вот что досадно. Все ведь только притворяются. и так как я уже говорил, у нас в запасе часа полтора. Ну, а это... «На всякий случай, чтобы обезопасить меня, любимого, от всех ваших жалких потуг!» Он опять махнул рукой, и вокруг него вспыхнул защитный рыжий кокон. «Это вам не какой-то антимак такой даже из искромета не просадить!» – похвастался он. «И что потом, когда время истечет?» – спросил Анастасия. Потом Хавгуфу разнесут ракетами. Думаешь, Гарпун успеет выпить из Хавгуфы все рыжье? Ладно, не буду обманывать. Юстик равнодушно взглянул на грязь на рукаве. Гарпун не выпьет и десятой части. Пламель отвернет Хавгуфу от острова Врангеля. Не просто же так бедная Ева искала для нас детеныша. жизнью рисковала а меня он даже обжег очень сердетый малыш и зачем нужен детеныш ну как зачем он у пламеля в летающей машине машина будет лететь детеныш звать мать а она поплывет туда куда нам нужно это даст нам выигрыш во времени мы ее отвернем от острова и будем ее постепенно выпивать капля за каплей Чем меньше в ней останется магии, тем она будет покорнее и тупее. А потом, когда магии останется так мало, что Хавгуфа не сможет двигаться, она пойдет на дно. Все, финал. Так просто? – удивилась Настасья. Почему-то она смотрела на Юстика спокойно и с любопытством. Юстик немного нервничал, не понимая, чем вызвано ее спокойствие. «Не все так просто», – признался он. «Проблема в том, что детенышу для каждого нового зова приходится набираться сил. Обычно это занимает несколько часов. Последний раз он звал ее с Врангеля, и вот она плывет к Врангелю. То есть запущены два таймера, и ваша жизнь...» Зависит от того, что произойдет раньше. Прилетит ракета или малыш позовет мать. А твоя жизнь от этого не зависит? Нет, меня заберет пламель. А если твой друг пламель тебя не заберет? Спросила Настасья, напирая на твой друг. Если не заберет, я улечу на вашей машине. Но теперь ваша очередь отвечать на вопросы. Для меня стало большим сюрпризом ваша нелепая засада. Она не напугала меня, но огорчила. Актер во мне заплакал горькими слезами. Я думал, моя игра великолепна. Когда вы начали меня подозревать? Голос у Магента веселенно дрогнул. Было заметно, что он уязвлен, и ему хочется сказать гадость, но он с собой борется». Ггадость шевелилась внутри и стучалась в грудную скорлупу бледными потными ручками. К сожалению далеко не сразу ты и правда был неплох мимика идеально никаких верных признаков в области лба и всего такого прочего сказала настасия врал ты великолепно изобретательно художественно с огоньком неостановимо врал. Так врут только гуманитарии, у которых фантазии и явь давно смешались. Если бы тебе сказали «Не соври ни разу сзади, и не мы дадим тебе ящик золота», то ты бы все равно не смог не соврать, разве что зашил бы себе рот. Но и тогда бы соврал. Хоть жестом, хоть взглядом, хоть мимикой, хоть пожатием плеч, но соврал бы. Юстик слушал ее с удовольствием. Но проблема... В том, что ты даже особо не врал, — неожиданно закончила Анастасия. Ты переключился на свою основную личность. Ну, как актер в роли самого себя. Довольно жалкую, надо сказать. Играл неуверенного ботаника и полного придурка в лес Бермята. Юстик дернул рукой, и рот Бермяти мгновенно залепила грязью. — Гомункулус двудольный, штамм микробный, — только и успел промычать он. — Спасибо за паузу, — поблагодарил Юстик, — но тебе слово не давали. — И вам, неверный, Взорович, кстати, тоже, так что пыхтите тихо и про себя. Итак, когда у вас стали появляться подозрения, я хочу понять, где прокололся. Я задумалась о совпадениях. «Их было слишком много», — продолжила Настасья. «Подозревать же началась с момента, когда у тебя с шеи улетела бабочка». «Галстук? Бабочка?» «Да. Тебе ведь нужно было сообщить Пламелю, что мы узнали про Хавгуфу и отправляемся на остров Врангеля. Не успеет ты его оповестить? Он не успел бы вылететь одновременно с нами, и мы получили бы выигрыш во времени». — Ясно, — кивнул Юстик. — Неприятный прокол, но что поделаешь? Пришлось импровизировать. — Да, — кивнула Настасья, — история занятная. Пожалуй, есть время рассказать ее сначала. Юстик, ты не против? Веселин великодушно кивнул. — Прекрасно. Фазаноль давно мечтал найти Хавгуфу, уничтожить ее и получить все рыжьем. Но Хавгуфа – существо скрытное, десятилетиями неподвижно лежит на дне, и это сложно даже для сильного мага. Но вот Фазанолю случайно стало известно, где находится ее малыш. Возможно, ему сообщил кто-то из шпионящих в его интересах госмагов. На остров Врангеля были посланы Пламель, Белава и Грун. Им удалось обнаружить похожего на скалу малыша, и один из них нанес ему удар копьем. — Пока верно? — Не копьем, волшебной палицей. Это был тот идиот, который размахивал дубиной в электричке, — неохотно процедил Юстик. — Если бы не он, все прошло бы блестяще. Мы взяли бы малыша, он бы и не пикнул. Но у этого болвана чесались руки. Он шарахнул хавгуфенка палец и ранил и напугал. Настасья поморщилась. Идея сильно ниже среднего. Теперь ясно, за что пламель послал его в электричке на верную смерть. Итак, спутник пламеля ударил малыша палец и рассек ему кожу шипом. Малыш закричал от боли, призывая мать. Зов хавгуфёнка сопровождался таким сильным разовым выбросом магии, что нападавшие потеряли способность двигаться. Потом они пошли за малышом по следу капель рыжья, но он успешно добрался до горы и затаился среди камней. А лежать так он может долго, пока не появится его мать. — Пока все верно? — спросила она у Юстика. Тот, подтверждая, дернул головой. В разговор пока не влезал, но слушал с интересом. Это было заметно по его лицу. «А с помощью магии нельзя было его найти?» — спросила Ева. Настасья цокнула языком. «Кого-то другого, возможно, Хавгуфу никогда. Иначе ее малышей давно бы съели драконы в те времена, когда драконов было много». Пламель вернулся в Москву и сообщил Фазанолю о провале операции. Фазаноль отдал тайный приказ о ликвидации поспешившего мага, но от своих планов не отказался. Он вспомнил о существовании такого магического существа, как шмель и о его способности находить даже мелкие высохшие капельки рыжья. Ева быстро залезла рукой под свитер, где притаился кот шмель, как бы заставить его улететь, пока Юстик о нём не вспомнил. Пусть хоть он не достанется фузанолю. Но Юстик не вспоминал сейчас о коте шмеле. Лицо у него было странное, казалось, оно чем-то подсвечивается изнутри. Изредка он покачивался и как-то непонятно улыбался. Бермята сердито толкнул его локтем, почему-то запрещая ей смотреть на Юстика. Она ничего не поняла, но послушно опустила глаза. Но Кота Шмеля еще надо было найти. У Фазаноли его, разумеется, не было. События продолжали стремительно развиваться. Мать, неподвижно лежащая на дне, услышала зов детеныша и поплыла к нему на помощь. То, о чем раньше Фазаноль мог только мечтать, само собой стало явью. Уже на следующий день во всем мире начались скачки и провалы магии, вызванные беспокойством Хавгуфы. Параллельно заурядцы заметили со спутника непонятный остров. Да и сказочники с элементалями забили тревогу. — А они-то откуда узнали? — спросила Ева. «Сказочники и элементали знают о магических существах больше, чем маги. Они заботились о них тысячелетиями до того, как явились маги, и начали устанавливать повсюду свои порядки. Если Хав Гуфа погибнет, удар будет не только по магам, но и по всему живому, в том числе и по сказочникам, и элементалям». «Да», – влез в разговор на Хава, – «Были посланы две экспедиции. Я сам отправился вместе со второй экспедицией, но остался на Врангеля и чудом уцелел». «Да, кстати, здесь у меня пробел. Почему мирная Хавгуфа уничтожила экспедиции? Что могло вывести ее из себя?» — спросил Анастаси. «Мы сделали глупость», — неохотно сознался Головняк. «Попытались развернуть Хавгуфу насильно». Поставили установку, которую отгоняем от берегов разбушевавшихся гарпий, прямо ей на спину включили, и она, разумеется, сразу нырнула. Так мы потеряли первую экспедицию. — Нет, — простонал Анастасия, — тема красавицы-умниц тут и близко не раскрывалась. Встревожную и взбешенную хавгуфу отгонять устройством для отпугивания гарпий А вторая экспедиция?» «Во второй раз мы исправили ошибку. Подобрали отпугиватели посильнее, уже драконьи, и поместили их на летающие макшины. Но эта ядерная бабка выдала такой заряд магии. Здесь, в небе, такое творилось. Куда там северному сиянию?» «А что стало с магами? Погибли?» «Кое-кто да. Но одного мы случайно нашли». Бедняга стал двухмерным. Теперь он ходит по стене, опираясь на нарисованный карандаш, а когда встречает трещину или вбитый гвоздик, не может их обойти. Магент веселен внезапно захохотал. Зачерпнул прямо из воздуха рыжья и растер по своему лицу и волосам и снова Бермята предупреждающе толкнул его локтем, запрещая ей смотреть. Фазаноль все искал способ, как получить всю магию Хавгуфы. Убить ее дело не такое уж сложное, но как сделать, чтобы не пропала магия? И как доставить рыжье из Чукотского моря в тайные хранилища Фазаноля? «Сдуватель», — предположила Ева, — Вспомнив противную штуку с крошечным сердцем-насосом. — Сдуватель не для таких объемов, — мотнула головой Настасья. — Даже тысячи сдувателей не помогла бы. Это все равно, что кучей шприцев пытаться извлечь из кита весь жир. Тут нужно было что-то другое, и Фазаноль вспомнил про гарпун. Древнее, смертельное и очень жестокое оружие. Пока оно находится в ране, магическое существо не погибнет, не отдав последней капли своего рыжья. А бить гарпун его будет безжалостно. Только как магия перенаправляется? Юстик опять зачерпнул из воздуха рыжья. Казалось, он зацепил ладонью невидимую струю, и сразу же она стала рыжими каплями, быстро впитывающимися в его кожу. — Через Хаммер Пламеля, — пояснил он. — Там какая-то сложная перенаправляющая магия, чтобы скрыть тайник Фазаноля. Но болтайте дальше, мне интересно. — Благодару, — легко согласилась Настасья. — Итак, Фазанолю нужны были Гарпун и Котошмель. Чтобы получить их, ему потребовалась помощь кого-то из маглицейских магов. Например, <кхм> ну, что далеко за примером ходить? Вот он сам и сидит. Настасья взглянула на нахабу и слегка развела руками, мол, ничего не могу сделать, но так оно и есть. — Он вас подкупил? Дал вам рожье? — наивно ляпнул Ева. — Помидорные щеки нахабы сердито раздулись, а нос разбух так, что стал похож на кабачок. — Нет, — вступилась за него Настасья, — неверный Взорович кандидат, конечно, подходящий, завязавший вампир, сохранивший прежние привычки и связи, и по этой причине он, конечно, стал одним из главных моих подозреваемых. — Что? — Да я вас всех арестую к ядерной бабке, — воскликнул Нахаба. «Для начала нам надо еще выжить!» — успокаивающе заметил Анастасий. Магент веселенно опять расхохотался, хотя тут на взгляд Евы и шутки-то никакой не было. — Огнедышащий, мамой, да что мы все как дети! Бермята стал наглаживать и похлопывать на хабу по спине. Его магический дар, как всегда, сработал, Нахаба некоторое время попыхтел и успокоился. — Так и быть, расскажу, как все было. Никакого подкупа. Фазаноль выманил меня в заброшенный дом в Кузьминках. А дальше я ничего не помню. Понедельник и вторник выпали. — К ядерной бабке? — К ней, к старушке. Видимо, я все же спустился в тот подвал, потому что во второй раз мне казалось, что я уже бывал здесь. — Так и есть, — подтвердила Настасья, — Всякий, соприкоснувшийся с жидким телом Фазаноля, начинает выполнять его волю. Это больше, чем простое зомбирование. Это растворение воли, как в желудочном соке. Приказ о перевозке Неверни Взорович отдал под влиянием Фазаноля. Устроил так, чтобы Звенедраг забрал из Мак-Зо и оказался с ним в электричке. Ну, а потом организовал перевозку Гарпуна из главного хранилища магических доков. А чтобы гарпун не так бросался в глаза, Неверний Взорович дополнил его списком случайных артефактов. Хотя не все были случайны. Носки на куриную ногу, подарок болотницы Простите, если тронуло свежую рану. Вам еще очень повезло, что вы вампир. На вас магия фазаноля подействовала лишь на время, а ведь растворение могло стать и полным. Головняк по рыжью страдальчески засопел. Или, например, перчатка клептомана. Очень полезная вещь. Ее можно заставить воровать нечто определенное, продолжала Анастасия. Не знаю уж, чья идея была вставить ее в список. Пламеля. Но он не учел, что перчатка – оживающий артефакт, а раз так, то она приручается, как хорек или ласка, – кисло сказал магент веселин. А стрелы амура, арбалетный болт амура и кувалду, пламель, заказал для своей русалки. Все женщины таковы, без кувалды ответного чувства из них не вышибить. – Да, – кивнула Настасья, – но… По нелепой случайности операция в электричке сорвалась. Поначалу все шло неплохо. Звенедрак был оглушен, Неверний Взорович в легкой форме зомбирован. Это было необходимо, чтобы стереть ему воспоминания о подвале в оранжерее. Однако в спешке Пламель позабыл, что чемодан стоял на охранном якоре. Он открылся, и все разлетелось. Гарпун был потерян, а потом украден другим артефактом, перчаткой. Котошмель улетел у Звенедрага еще раньше и оказался у девочки, случайно попавшей в вагон электрички. Когда Фазаноль обо всем узнал, он, конечно, пришел в ярость, но быстро сообразил, что Котошмель ему нужен именно в комплекте с Евой. Ну, а дальше вмешался... «Стажар. А ларец со стажаром откуда взялся?» «Фазанолю стажар был нужен, чтобы убедить его выполнить кое-какую работу, а заодно и свалить на него всю вину. Ведь стажар надолго отвлек на себя все наши подозрения». «А зачем было подключать к расследованию нас?» спросил Бермята. «Как зачем? Надо мной тоже много кто сидит». Нахаба задрал голову к облакам, где над ним сидели разве что элементали, так что получилось немного двусмысленно. «Нас Невер Невзорович подключил уже в основном в своем качестве, когда маги-целители излечили его от повторного зомбирования», — пояснила Анастасия. «Дальнейшие действия уважаемого Невера Невзоровича были уже вполне в рамках закона. Правда, до этого он послал к нам магента Веселина». «Не посылал он меня!» — оскорбился Юстик. «Я сам себя послал. Я знал, что он понятия не имеет, что делал все это время, и мне несложно было обвести его вокруг пальца». «Но как ты мог? Ведь Фазаноль убил твоих родителей!» — воскликнула Ева. «Спрашивать об этом не стоило». Юноша сорвался с места. Во все стороны полетели молнии. Одна из них раздробила камень. Ева взглянула на Юстика и отшатнулась, едва не выдав себя. Она поняла, почему Бермята толкал ее локтем. «Магент Веселин сильно изменился!» Его волосы утолщались на глазах. Ногти на руках превратились в толстые пластины. Ну, конечно, белковые структуры, реакции на рыжье. «Мои родители живы и здоровы! Это так, творческий штрих!» Придумал для убедительности. Я сказал, что это случилось при ограблении магического банка. В тот день действительно были жертвы, причем так много, что имена в Макзете не перечислялись. Но играл я блестяще. Не то слово. Никогда не видела такой игры, — охотно призналась Настасья. А давно ты работаешь на фазаноле, Юстик? Магент... Веселин, как видно, хотел соврать, но лишь махнул рукой, от которой полетели новые молнии. Ева прикинул, что каждое его движение стоит теперь магро в сто рыжья. Что ж, может себе позволить? — Меньше года. С этой весны, — неохотно сказал Юстик. — Как это случилось? — У нас была магическая практика по осмотру места преступления. Нас повели в дом на Ордынке, где незадолго до того скрывался фазаноль. Я не знаю, зачем стал бродить по дому, и на меня со стеллажа упала банка. Осколок поранил мне руку. А в банке была какая-то жижа. — Жижа фазаноля? — Да. Поначалу я дико испугался, несколько дней ходил сам не свой, но потом... — Тебе можно было помочь... Кровь успешно очищается, если обратиться сразу, перебил Анастасия. Я хотел, я собирался. Но меня остановила мысль, кто я. Жалкий практикантик, без перспектив, без связи и без особенных талантов, что ждало меня в будущем? Штрафовать ведьмочек, которые экономя на электричестве незаконно используют жар птиц, А тут мне открылись новые возможности. Огромные возможности! Невероятные!» Воскликнул Юстик, и опять от него во все стороны полетели молнии. «Призрак клинический. это же Эта жижа фазаноля в нем уже действовала. Она сразу начинает», — сказал Бермята себе под нос. «А потом меня обидел неверный Взорович». Дал мне самую скучную работу сортировать по алфавиту пыльный никому не нужный каталог. Двенадцать тысяч карточек. Я делал это с утра и до вечера. Какие-то украденные валенки, самоходы, ведьмы с курочками-рябами, которые чего-то там снесли, свинки, золотые щетинки. Всем нашим дали интересную работу. А мне эти карточки... Ядерная бабка. Надо же было кому-то их разбирать. Просопел на хаба однако причин своего выбора объяснять не стал. Юстик и сам знал причины. «Потому что я был в костюмчике? Робкий и правильный?» Спросил он и страшно захохотал, разбрызгивая молнии. но «Ну что ж, сами виноваты. Я связался с фазанолем и растворился в нем». — кивнула Настасья. — Неправда! Он не управляет мной! Я не марионетка! Я всё решаю сам! — крикнул Юстик, и нос его упрямо полыхнул. Настасья отвела глаза, накручивая на палец свою длинную косу и играя ее кончиком. — Ну да, да, прости. Можешь еще немного просветить наше неведение, — «Кто ограбил трактир колотила и заморозил его самого?» — спросила она. «Я! Все, я! У меня было полно рыжей магии, и я научился использовать ее так, чтобы она не бросалась в глаза. Как же трудно прикидываться бедным, когда ты богат, очень богат! Считаешь жалкие капы зелени, а у тебя тысячи рыжья!» «Пока бермяты и стажар дрались, я, разнимая их, вытащил отмычку из кармана у бермяты. Потом якобы погнался за стажаром, на самом же деле обошел дом, расправился с големами-вышибалами и сколотило. Открыл отмычкой сейф, взял наконечник гарпуна и потом передал его пламелю. Но пламель, вот осел, не уберег его. Его выкрала перчатка клептомана». И карту она тоже выкрала. Так что мы еще долго не могли получить гарпун. Но потом вы сами отдали его мне. На что вы, интересно, надеялись? На засаду атлантов? Меня это даже оскорбляет. Юстик дернул рукой, выдав такой сноб искр, что едва не поджарил сам себя. Он выкрикивал слова, горячо и бессвязно, и при этом размахивал руками. Ни настасью ни его не замечал. вокруг все кипело и плавилось. Пусть говорит, прошептала Настасья. не смотри на него. Ржье растворяет того, кто впитывает его в таких количествах, вспомнив о заноля, который слился с титаном, нам нужно еще минут хотя бы двадцать. Но магент веселен не растворился. Что-то щелкнуло его сзади по защите. Защитный кокон, конечно, выдержал, но Юстик ощутил щелчок и сердито оглянулся. В метрах двух за его спиной стоял стажар, и, держа на ладони мелкие камешки, указательным пальцем по одному выщелкивал их в Юстика. Пуф! Пуф! Ох! Мимо пролетел! Надо выше брать! Говорил он сам с собой. Юстик на миг окаменел от такой наглости, тем более, что очередной камешек чпокнул по защите прямо напротив его носа. «Ну все, сам напросился!» — воскликнул Веселен, бледнее от злости. «Как же ты мне надоел! Умри!» Он обрушил на стажара град искр. Тот едва успел отпрыгнуть за камень. Юстик расхохотался и новым залпом превратил камень в пар. Однако, прежде чем валун окончательно испарился, стажар выскочил из-за него и петляя побежал прочь. Торжествующий магент веселен жестом безумного пианиста вскинул руки и обрушил на бегущего стажара уже не град, а поток раскаленных искр. Уклониться от них было нереально. Искры попали бегущему стажару в спину, а дальше дальше произошло что-то непонятное. Вместо того, чтобы смести стажара с лица земли и превратить его в пепел, поток изменил направление и, описав в воздухе дугу, обрушился на самого Юстика. В последний момент тот успел отразить его, выставив щит из новых искр. Рыжая магия столкнулась с рыжей магией. Защитный кокон вокруг юстика погас. Стажар, неизвестно как оказавшийся рядом, совсем не там, где его только что видели, сделал рукой сметающее движение. Веселье по дуге унесло туда, где равномерно работал громадный хвост хавгуфы подброшенный вздымающимся хвостом юстик подлетел метров на 200 вверх где его поймал на облачную ладонь один из элементалей подержал немного с любопытством разглядывая и опять подбросил сквозь расступившиеся облака было видно как юстика перехватил следующий элементаль дама с зонтом и внешне неуклюжим но на деле это точным движением послал его вперёд и вверх, где магент был перехвачен воином с копьём и щитом. Воин тоже его подбросил, и на сей раз Юстик скрылся в тучах окончательно. Его удаляющийся полное негодование вопль был уже не громче комариного писка. Теперь мы не скоро увидимся. «Элементали получили хорошую игрушку», — сказала Анастасия. «У него же полно рыжья. Какие искры он пускал, видели?» — опасливо спросил Ева. «Это был рыжье Хавгуфы. Он брал его напрямую из потока. Есть, конечно, у него и другое рыжье, что он втянул». Но у элементарии сил гораздо больше. По сути, против бедняги теперь ополчилась вся стихия воздуха. Убедившись, что магическому правосудию Юстик не достанется, неверно Хаба в очередной раз припомнил ядерную бабку. Он так часто ее упоминал, что у Евы сформировался образ этой бабки, почему-то с палками для скандинавской ходьбы, и в молодежной шапочке. «Как ты это провернул, может, скажешь?» – спросил Нахаба, немного успокоившись. Филат грустно провожал взглядом удаляющегося Юстика. «Кошмарная жуть! Я потратил один магр пятнадцать капов рыжьем и два магра зеленью!» – пожаловался он. «Ужасная расточительность!» Любой стажар схватился бы за голову. — Как ты его победил? — с восхищением спросил Ева. — Никого я не побеждал, — возразил стажар. — веселен победил сам себя. Выпустил добрых пять тысяч рыжья в то, что считал мной. На самом же деле это был морок с пространственной петлей. И морок все ему вернул. Конечно, Веселин успел это экранировать, магией-то у него навалом, но защиты лишился, и его откинуло на хвост хавгуфе Вот на это я и потратил. Два магра, три капа зеленью. Чтобы отбрасывать, лучше работает зелень. К тому же тут вот какая штука. Типы, которые нажрались ржьем, обычно брезгуют зеленью. А зелень-то... Парировать можно только зеленью. Желтая магия в зеленую сама собой не переходит. Красивая комбинация, признала Настасья. Стажар скромно раскланился. Вполне классический финал. Негодяй побеждает сам себя. Даже жалко его, стремился к чему-то. Потом это получил, но маленькая ошибка, и все на смарку. Ну, может... «Не все так и печально. В его жизни может еще все измениться. Элементали — странные существа», — улыбнулся Бернята. «Никогда не перестану им удивляться. От людей они отличаются тем, что людям любое занятие надоедает быстро, а элементали способны играть в одну игру много лет, и одну шутку тоже способны шутить очень долго». Если она была удачной в первый раз, почему же ей перестать быть удачной при миллионном повторе? Кстати, играют не только элементали воздуха. Пламель, по слухам, несколько лет был игрушкой элементалей огня. — А они, Юстика, насмерть не заиграют? — спросил Ева. — Не заиграют и не уронят. Они относятся к игрушкам бережно. «Ты все это время был здесь?» – спросила Ева у стажара. «Ясень перец», – подтвердил тот, передразнивая пламеля. «Почти все время. Я летел на одном вертолете с вами, но, к сожалению, снаружи. Мне было холодно и неуютно, поэтому потом я неспешно крался сзади, оттаивал и меланхолично наблюдал за событиями. Неверно, Хаба подошел и Кашлюнов взял его за локоть». «Филат, стажар, ты задержан, но я постараюсь, чтобы тебе уменьшили срок», — приободрил он. «Ух ты!» — обрадовался Филат. «Вот за что я обожаю госмагов. И сколько же мне скинут? Два года из 100 Позволят держать в камере кактус, а если хорошо буду себя вести, то разрешат его поливать. Да я вам сейчас...» пальцы узлом завяжу семь капов шнурковой магии огне дышащий мамаю боись сейчас не до ссор невери взорович филат бермета продолжал всматриваться в небо теперь он уже не искал юстика а отслеживал взглядом два темных пятна одно в море а другое в небе То, что в небе держалось невысоко над водой и при подробном рассмотрении, оказалось хаммером. «Расслабляться рано», — напомнил Бермята. Большая хавгуфа пылает от гнева, и в ней торчит гарпун, и плывет она к Врангелю, где ее обстреляют ракетами. «Маленькая хавгуфа в машине пламеля, которую нам на покалеченном ровере не догнать». «Ну, с пламелем я как-нибудь разберусь», — пообещал Нахаба, извлекая из кармана вещун. Провозившись с ним с минуту, Головняк порыжью довольно кивнул. «Готово. Вызвал с острова Врангеля две десантные машины с магами боя спецназа. Макшины защищены от всех видов атакующей магии». «В самом деле?» — с сомнением спросил Анастасия. Я вас уверяю, если пламель немедленно не капитулирует, они разнесут его в клочья. — Вместе с малышом Хавгуфой? — холодно уточнила Настасья. Нахаба поскреб щеку. — Мы не можем рисковать. Пламель опаснейший преступник, и должны же мы успокоить Хавгуфу. Убив ее детеныша, блестящая логика, вне всякого сомнения... Это заставит Хавгуфу немедленно успокоиться и стать законопослушной, — с иронией сказала Настасия. — Детеныш в любом случае погибнет. Пламель добром его не отдаст. Я же не могу рисковать судьбой операции, — упрямо заявил Нахаба. — Разумеется, нет. Должны же вы за что-то отвечать перед начальством. Спустя несколько минут... Из тумана вынырнули две длинные хищных очертаний десантные макшины и устремились на перерез Хаммеру. Раньше, чем они приблизились, из приоткрытого окна Хаммера вырвалась широкая золотистая лента и облепила первую из десантных макшин. Макшина закувыркалась и, подняв кучу брызг, упала в море. Вторая макшина попыталась спрятаться в тучах, заметалась, но и ее настигла сияющая лента Перехлестнула, сдавила и уронила вниз. В море, куда упали десантные машины теперь качались лишь спасательные лодки с боевыми магами. Нахаба, только что торжествовавший победу, сдутым шариком осел на камне. — Что это было? Что за атакующая магия? — простонал он. — Чистейшее рыжье, которое они качают из хав-гуфы. Насколько магров экранированы ваши машины? На пятьсот? На тысячу? Но ведь не на десять же тысяч. Головника перекосило от злости. Помидорные щеки задергались. Вы догадывались, что так будет. Вы обязаны были меня предупредить. Предупредить вас должна была уронившая вас акушерка. Но вы были маленькие и не запомнили. Тихо сказал Бермята, и пока нахаба ничего не услышал, успокаивающе похлопал его по спине. Бермята о чем-то пошептался со стажаром, показывая ему на второе пятно, плоско лежащее на воде в той стороне, куда двигалась хавгуфа. Потом стажар подозвал к себе Еву. «Поможешь? Надо разобраться с гарпуном, пока хавгуфа не ослабела, а пламель не слишком усилился». Стажар подбежал к родничку и опустился на колени рядом с воткнутым наконечником. Из раны продолжал бить рыжий фонтан. От его близости у Евы закружилась голова. — Я сейчас столько рыжья впитаю, у меня волосы будут как канат, — выговорила она с трудом. — Не будут, — успокоил ее Филат. — А теперь приготовься, я выдерну эту штуковину. Понятия не имею, как поведет себя Хавгуфа. Возможно, ей будет больно, она нырнет или сметет нас всех таким потоком магии, что мы станем одномерными и сожмемся до точки. Она потеряла много рожья. Много, но пока не смертельно. Жаль, что Фазаноле на этот раз кое-что успел получить. Ничего, мы отравим ему триумф. Филат упрямо сжал губы и взялся за наконечник гарпуна. Ева схватила его за запястье. «Погоди, рано! Посмотри сюда!» Видишь, идет пульсация по жилкам. Она совпадает с ударами сердца. Дернешь наконечник именно в момент пульсации. Мне кажется, тогда легче пойдет. Готов? Давай!» Стажар рванул и, не устояв на ногах, упал на спину, держа в руках наконечник. Рана почти сразу закрылась, однако брызги с наконечника попали ему на лицо. Филат растер их по коже. И напрасно, потому что скулы и нос его сразу вспыхнули. «Ну, пламель, ну, дохлый хмырь! Теперь мои пять минут славы! Идем, Бермята!» И решительно пошел куда-то. Бермята, не задавая вопросов, заспешил за ним. «Вы куда?» — крикнула Анастасия. «Попытаемся». «Объяснить по-человечески, но если они будут борзеть, мы будем борзеть очень сильно», – таинственно откликнулся стажар и, взмахивая рукой с зажатым в ней наконечником, заскользил по крутому склону к роверу. Вскоре Бермята сел за руль, а Филат запрыгнул в машину рядом с ним. Ровер взлетел и помчался к большому темному пятну, лежащему на воде. Хавгуфа плыла в ту же сторону. Чем ближе она к нему подплывала, тем отчетливее становилась исходящая от пятна вонь. — Хороший такой сероводородик прямо за душу берет, — сказала Анастасия. — Ева подумала, что надо быть заумагом, чтобы сероводородик брал за душу. «Грязевик — Грязевик? — спросил Ева. — Он родимый, — сказала Анастасия. Покачиваясь в воздухе, ровер медленно приближался к пятну. Было видно, как Филат, замотав лицо какой-то тряпкой, чтобы не задохнуться, высовывается из мокшины. Та снижается, на миг зависает, и стажар, почти коснувшийся рукой воды, вонзает наконечник гарпуна в слизистое, но все же довольно плотное существо. На грязевика укол гарпуном не произвел никакого впечатления. Он как лежал на волнах, приподнимаясь вместе с ними, так и остался – Душная вонь его доносилась и сюда. Она теперь была вообще повсюду, даже ветер не особо спасал. Стажар воткнул гарпун в грязевика, — воскликнула Настасья. — Идея выдающегося масштаба, хотя исходит и не от меня. — А в чем идея-то? — брюзгливо спросил Нахаба а в том, что грязевик тоже способен делиться магией. И у него, я подозреваю, магии не меньше, чем у хавгуфы. Правда, магия эта серая и совершенно бесполезная. Максимум она пригодится фазанолю для превращения гниющих водорослей в планктон». «И что теперь будет?» — поинтересовался Нахаба. Настасья передернула плечами. «А вот не знаю, но что-то интересное будет точно». Мне прямо даже жалко Фазаноля. Получить фонтан серой магии – это похлеще, чем бросить дрожжи с сахаром в дачный туалет. Фазаноль сейчас, насколько я его знаю, купается в рыжье хавгуфы. И тут вдруг такой подарок. Жаль, мы не сможем насладиться его эмоциями. А пламель? Пламель тоже от нас никуда не денется. Его машина как промежуточная станция отправления рыжья. Все жадно уставились на Хаммер. С минуту ничего не происходило, фонтан, бьющий под давлением жижи, отрывался от спины грязевика, взлетал на десяток метров и попросту исчезал. И был этот фонтан неисчерпаем. Хаммер, летевший прежде со стороны морды Хавгуфы, Неспешно, с линцой, развернулся, закачался в воздухе и полетел в обратную сторону. Когда он приблизился, стала видна лезущая из окон пена. Пока Ева соображала, какое отношение пена может иметь к серой жиже, Хаммер стал тяжело крениться назад, одновременно заваливаясь на Он летел все медленнее, все грузнее... Теперь уже без усиливающих заклинаний стало видно, как он наполняется жижей. На расстоянии запаха было не различить, но Ева достаточно уже принюхалась к грязевику, чтобы знать, что и одной капли его достаточно, чтобы желудок начал сжиматься. Задняя дверь Хаммера распахнулась. Возникла белава, бешено орущая на пламеля. Где-то в середине очередного крика она сердито махнула рукой, прикинула расстояние до воды и солдатиком ловко прыгнула вниз. За Белавой, совершенно позабыв, что русалки не тонут, сиганул пламель. Он летел, и огненные бакенбарды его сияли, раздуваемые ветром. При этом, беспокоясь за Белаву, пламель не принял в расчет, что оставил машину без управления. Хаммер накренила и начало заваливать к воде. Из окон и дверей полезла жижа. Грун, единственный, кому запах жижи не причинял ни малейшего вреда, перелез на водительское место. Грун был даже удивлен, что кому-то может не нравиться серая магия. Сам он присасывался к ней с величайшим удовольствием, поскольку был существом, подобным грязевику. Груну Удалось добраться до руля, и мокшина перестала падать. Тело его, жадно вбирающее в себя серую жижу, разбухло настолько, что локти уже торчали из окон, а голова из люка на крыше. Для малыша Хавгуфы места не осталось, и, вытолкнутый груном из хаммера, он плюхнулся в воду недалеко от спасательных лодок с боевыми магами. Те не растерялись. Одни пустили в ход магию, мешая малышу погрузиться на дно, другие же, торопливо подгребая, приблизились и затащили его в лодку. Малыш, то ли на радостях, то ли с перепугу, опять издал свой стеклянный крик, призывая мать. Разогнавшаяся Хавгуфа услышала его. Отреагировала она не сразу, а очень замедленно. Чуть ли не полминуты она продолжала плыть, Затем вздох облегчения раздался из-под воды, и огромная волна, поднятая замедлившейся тушей, осевшей глубже в море, покатилась к далекому берегу. Одну из спасательных лодок сразу отнесло в сторону, в другой же, где находился малыш, боевые маги включили Мактор и закружили на месте, толком не зная, что им делать. — Прочь, прочь, уводите ее от Врангеля! — Закричал им сверху на хаба, добавив в свой крик магического усиления. Он слегка переусердствовал, и, говорят, его вопль был слышен чуть ли не в Магадане. Боевые маги развернули лодку, просевшую под тяжестью малыша, и направили ее в открытое море в сторону от острова. Хавгуфенок напоследок пискнул еще пару раз, как бы объясняя матери, где он, и затих. Хавгуфа же, с грацией ледокола, решившего принять участие в шоу на льду, начала разворачиваться. Рядом опустился ровер. Из него выскочил Бермята и, похлопав на хабу по плечу, потряс ему руку. — Поздравляю, неверний Взорович, вы были великолепны. Мое правое ухо до сих пор ничего не слышит от вашего указующего вопля. Вы совершили подвиг. — Что? Грозно спросил Нахаба, подозревая, что над ним издеваются. — Честное слово, не вру. — Вот тушь от всего сердца. Кто выудил малыша из воды, когда грун его вытолкнул? Ваши маги. Кто не позволил ему утонуть? Они же. Подумайте, что завтра напишут во всех магазетах в тяжелой схватки с превосходящими силами противника. Были уничтожены две боевые машины, погибли несколько атлантов, однако, невзирая на все препятствия и боевое ранение... — Вон у вас синяк под глазом. — Неверно, Хаба организовал удачную засаду, разоблачил и обезвредил шпиона. — Смеетесь? — спросил Нахаба, но уже не так уверенно. Ни в одном глазу. В сложных условиях Энна Хаба продолжал командовать боевым отрядом, отдавая ему ценные приказы. Вы же орали, чтобы малыша увозили от берега, а как руками семафорили. Это что, не руководство? Что в конечном счете привело к сохранению Хавгуфенка по срамлению коварного фазаноля, и очередному спасению магического и немагического мира. То, что в скобочках, неверный Взорович, разумеется, печататься не будет. Это я так, для внутреннего употребления. Нахаба недовольно взглянул на Бермяту, но тотчас благородно приосанился, скрывая свое глубочайшее удовлетворение. — А вашу роль? — спросил он будто без интереса. Да какая тут наша роль? Мы скромные зоомаги были под вашим началом. Но одна небольшая оговорочка. В мягком голосе Бермяты лязгнула железная ложечка. Про стажара придется забыть. Пойдут всякие ненужные слухи, и ваш красивый отчет начальству сразу приобретет сомнительный вид. Да и макзеты запутаются. Когда надо, бывший вампир соображал быстро. — Причем тут стажар, когда Хавгуфу вытащили мои ребята? И о каком вообще стажаре речь? Разве он тут был? Нахаба отвернулся, ухитрившись в упор не заметить Филата, стоящего от него на расстоянии метра. — Если вдруг где-то его встретите, намекните ему, чтобы вел себя тихо. — Само собой, — заверил его Филат. — Ну и вообще миф. Сплошные стажарские сказочки. Он взял его за локоть и потянул ее туда, где в скале горела крошечная свеча, родничок Хавгуфы. Вроде ничего, старушка. Пыхтит. Магии не так уж много потеряла. Но теперь ваш выход, сударыня. Что я должна сделать? Успокой Хавгуфу. Нельзя допустить, чтобы она по морям открыто шмыгала. Представь, и твое чувство станет ее чувством. Только не представляй ничего лишнего, никаких лишних движений, вообще ничего, а то как-то один зоомаг проник в сознание дракону, а потом, как случайно, чихнет. Насморк у него был или там еще что. Так и был изобретен боевой огнемет. Допустим, мне повезет, и я ее успокою. А скандал? А ракеты? А военные корабли? Ну, с кораблями главное, чтобы они не стреляли. Равно, как и с ракетами. А остальное мелочь. Шум уляжется за сутки, я гарантирую. Как? Филат небрежно махнул рукой. Люди не элементалии. Их внимание легко переключается. Есть старый стажарский фокус. Украду голливудскую актрису, лучше помоложе и посимпатичнее, покатаю полчасика на драконе, а потом подкину на крышу Пентагона. Актриса, конечно, будет в ужасе. Состояние шока, огромные глаза, полный слез. Это будет сильный ход. Про всплывающий остров тут же все забудут. Одни будут заявлять, что это пиар перед выходом нового фильма. Другие их опровергать, ссылаясь на съемку с полицейских вертолетов. Третьи – орать. Да я вас умоляю, подделать можно все, что угодно. Четвертые – минутку. Может, отвлечемся на секунду от актрисы и поговорим о драконе. Пятые – минуту. А защита Пентагона? Как она могла оказаться у них на крыше? Там что, никакой защиты нет? Короче… Каждый найдёт своё, и шум поднимется хороший. «Хавгуф и актриса! Это неравноценно!» — с обидой воскликнула Ева. «Для заурядцев или для нас? А тебя не удивляет, что мешок картошки и модный футляр для очков у них тоже стоят одинаково?» Ева прилегла на тёплые камни, чувствуя себя как у горного колодца. Заглянула в родничок. Увидела алую пульсацию. Краем глаза заметила, как бермята отводит в сторону на хабу. Правильно, чтобы не маячил. Надо расслабиться и прогнать все лишние мысли. Увидеть мир глазами хавгуфы, которую волнует только ее малыш, которого везут куда-то на лодке. Испуганный маленький малыш весом... Стоп, это уже явно не мысли хавгуфы, прочих прочь По ушам грязным веником за такие мысли. Ева коснулась щекой камней и дохнула в родничок. Один раз, другой. Точно раздувала огонь, а потом заговорила, выдыхая слова, прямо в родничок. Конечно, Хавгуф и слов не поймет. Слова это для человека. Истинная мысль бессловесна, универсальна и не имеет языка. Ведь иначе Адаму в раю приходилось бы рычать с тигрицей, квакать с лягушками или общаться ультразвуком с дельфинами и летучими мышами. Очень маловероятно, что он общался с животными именно так. Вот и Ева слова выдыхала больше для себя, надеясь, что они превращаются в мысли. Ты ныряешь и ложишься на дно, понимаешь? потом незаметно отползаешь на большие глубины, а мы возвращаем малыша на Врангеля. Вскоре он опять позовет тебя, но это потом, а пока ты просто ныряешь и опускаешься на дно, незаметно отползаешь. Ева повторяла это раз за разом, облекая простые мысли в образы. Хавгуфа... Повторением не раздражалось, напротив, оно ее успокаивало. Это у людей и магов мысль может остаться мыслью. У животных же она всегда становится действием. Ева говорила, и хавгуфа постепенно затихала. Она очень устала, потому что плыла уже несколько дней, и плыла быстро, Гораздо быстрее, чем плавают в нормальных условиях неспешные и медлительные хавгуфы. Ей хотелось опуститься на дно и вздремнуть, пусть ненадолго, лет хотя бы на пять. Маленький такой послеобеденный сон, легкая дремота в транспорте по дороге на тяжелую, но любимую работу. Главное чтобы на дно она погружалась медленно, и они успели бы добежать до ровера. Конец первой истории. Продолжение следует.